Мигрени начались, когда ему исполнилось пятнадцать. Боль была такая ужасная, что заполняла весь дом, свинцом повисая в каждой комнате, так что я едва могла дышать. Я пыталась устроить его поудобнее, помочь чем-нибудь, но он лишь просил почти беззвучным шепотом. «Просто оставьте меня одного в темноте». Я сидела в темноте снаружи около открытой двери, чтобы ни один лучик света не мог его потревожить. Катерина ненавидела все это, потому что чувствовала себя брошенной. Десятилетний ребенок. Она не могла понять, что ее брат лежит там тихо, как мертвый, не потому что спит, а потому что боль настолько ужасна, что он не может двигаться. Когда приступ проходил, он становился тем же Лео и никогда не говорил об этом. Вокруг него царили такое спокойствие и безмятежность, в нем была такая непостижимая глубина, но время от времени ключом били идеи или бурное веселье. Он мог внезапно удивить, с поразительной точностью изображая преподавателей своего художественного лицея. Особенно хорошо ему удавалось подражать местным мастеровым, которые обучали своему искусству, литью, печатанию и так далее, с их флорентийским диалектом и грубыми шутками. Наверное, больше всего изумлял контраст с его привычной молчаливостью. Как он умел меня рассмешить? Думаете, я помешалась? Потеряла душевное равновесие из-за ужасных событий, которые со мной произошли? Правда, Ваше лицо ничего не выражает. Возможно, потому что я рассказываю страшные подробности со спокойной улыбкой. А сейчас вспоминаю о веселом, и... Я не могу, простите, сейчас пройдет, простите. Мне так его не хватает. О, Боже, я по-прежнему боюсь плакать, хотя пластырей на глазах уже нет. Я не сошла с ума, уверяю вас. Спасибо. Глоток воды, и все будет в порядке. Пластыри меняли раз в неделю. Этим занимался лесоруб. Слава Богу, это всегда делал он. Он и сказал мне, что это делает раз в неделю. Я не считала дни недели. Только секунды и минуты медленно капали сквозь мои мысли. Каждый раз, когда он приходил менять их, он дважды осторожно дергал за цепь чтобы я поняла, кто это. Я всегда так надеялась узнать от него о новостях, событиях, получить газетную статью, хоть что-нибудь. Что ж, я получила то, о чем мечтала. Клянусь, я больше ни о чем не попрошу Бога до конца жизни. В то утро я поняла, что-то не так. Я все еще сидела у входа в палатку, держа поднос завтраком. В тот день только хлеб и вода, но это не имело значения. Надвигался дождь. Во влажном воздухе усилились сладкие запахи свежей травы и весенних цветов. Ссоры между моими стражами часто случались и прежде, хотя я никогда не могла расслышать или понять достаточно, чтобы разобраться в их причинах. Возможно, из-за смен еды от скуки или волнения по поводу того, как долго все это продлится. В конце концов, они тоже не меньше меня хотели поскорее вернуться к привычной жизни.